Глава 36 Джудит и Роберт Уайт сидели за столом напротив Декера. Джеймисон и Келли в зале столовой. Оба были молоды, женаты меньше трех лет, но она уже была беременна вторым ребенком. Косынка на ней была яркой, а его одежда темной и невыразительной. Он откровенно нервничал, она была явно заинтригована. Супругов попросили прийти сюда, поскольку их маленькая ферма располагалась ближе всех к ограде внешнего периметра радарной станции. Роберт вертел в руках шляпу и смотрел себе под ноги, пока Декер внимательно разглядывал пару. Расскажите все, что можете нам рассказать, произнес он наконец, теперь глядя прямо на Джудит. Неважно, кажется ли это существенным или нет. Роберт пожал плечами и поднял взгляд. «Я ничего не знаю». Жена толкнула его локтем в руку. «Бобби, расскажи им». «Сыц, Джуди, это не наше дело». «Убиты уже две женщины», — сказала Джеймисон. «Одна из них жила здесь, а другая здесь работала. Так что все таки это ваше дело». Джудит начала заводиться. «Бобби, ну расскажи им, это важно» о бедные пойми мисс крамер роберт с обреченным видом выпрямился ладно там бывают странные звуки по ночам странные переспросил декер какого рода звуки самолеты прилетают и улетают вертолеты тоже я видел как их огни проходят над нашим домом и собаки скажи им про собак буквально взмолилась его жена Роберт сел еще прямее и явно помрачнел. «У них там сторожевые собаки. Жуткие твари. У нас был щеночек. Как-то раз подошел к ограде. Чисто из любопытства. Ну, слава богу, там сразу два ограждения друг за другом. Думал, они сейчас прорвутся через оба, чтобы разорвать малютку на куски». «И расскажи им сам знаешь про что», — напомнила Джудит. Роберт скривил рот и помотал головой. Деккер подался вперед. «Сам знаешь про что?» «Про того мужчину!» — воскликнула Джудит. «Если не расскажешь, я сама расскажу». «Господи, женщина, неужели не понимаешь, во что ты нас втягиваешь такими разговорами?» «Правда всегда лучше», — сказал Деккер. «Вы говорите правду, и вам не грозят абсолютно никакие неприятности». «Да что вы говорите?» — огрызнулся Роберт. «Бобби!» — воскликнула его жена. Он опять вздохнул. «Это было примерно с месяц назад, поздно ночью. Я не мог заснуть. Сидел в своей маленькой мастерской, починял кое-какие инструменты. Она примерно в стоярдах от ограды. Вот тогда ты и услышал какой-то гвалт снаружи. Около двух часов ночи». «У нас тут никогда не было никаких проблем, но, в общем, звучало это нехорошо». Я подхватил топор с верстака и вышел. Услышал, как кто-то бежит, а ещё крики и собачий лай. Псы прям надрывались от ярости. Я побежал к ограде, но быстро остановился, потому что увидел огни. Они подпрыгивали и дергались, поскольку люди с фонарями мчались со всех ног. «Продолжайте», — сказал Келли. Я испугался и упал на землю, но продолжал наблюдать. Луна в ту ночь была почти полная, и тут вдруг откуда-то из темноты появляется тот человек, запрыгивает на внутреннюю ограду и пытается через нее перелезть. Как он выглядел? – спросил Деккер. У него была борода, а волосы типа как всклокоченные и густые, высокий и вроде худой, изможденный, но лез он через эту ограду изо всех сил. «Как он был одет?» «Во что-то вроде комбеза, а ноги босые». «Что произошло дальше?» — спросила Джеймисон. Он уже почти добрался до верха, когда одна из собак достала его. Подпрыгнула и вцепилась ему в штанину. Он что-то истошно кричал. «А что именно кричал, вы не разобрали?» «Не, я был слишком далеко, и это показалось мне какой-то тарабарщиной». Словно он был не в себе, или на наркотиках, или не знаю чего. Но я бы вел себя точно так же, если бы у меня вцепилась такая псина. Потом подбежали люди, отозвали собаку и стащили его с ограды. Он просто сдался и обмяк. Подъехал пикап, они закинули его в кузов и укатили. А потом и остальные ушли. Когда я добрался до дома, то трясся как осиновый лист. «Вот именно!» — подтвердила Джудит. — Я сделала ему чаю, чтобы хоть немного успокоить. А потом он рассказал мне, что случилось. Деккер нацелился взглядом на Келли, вид у которого был одновременно обеспокоенный и недоумевающий. — Вы еще кому-нибудь про это рассказывали? — спросила Джеймисон. — Нет, — ответил Роберт. — Послушайте, это же правительство. Я не хочу впутываться в такие дела. Я простой фермер. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое, вот и все. Джудит возбужденно произнесла. «Вы думаете, это имело какое-то отношение к мисс Крамер и Пэмми?» «Могло», — отозвался Келли, а Дэкер откинулся на стуле и уставился в потолок, затерявшись в собственных мыслях. Джеймисон спросила. «А вы знали Памелу и Айрин Крамер?» Джудит кивнула. «Пэмми я знала достаточно хорошо. Ей с ней нравилось. Нашему сыну всего годик, так что в школу он не ходит, но я помогала мисс Крамер кое с чем в классе. И той учительнице, что была до нее тоже». «Крамер не говорил вам что-нибудь, что могло показаться странным? Она не упоминала про радарную станцию?» «Нет, никогда», — Джудит на секунду умолкла, «хотя и спросила как-то, где именно в колонии мы живем. И вы ей сказали? Спросила Джеймисон. Да. Хотя забавно. Что именно? Быстро уточнила Джеймисон. Ну, жизнь у нас тут общинная. И во многих анабаптистских колониях все обычно живут в небольших домах, неподалеку друг от друга. Или в домах на несколько семей. Я это знаю, поскольку моя вторая кузина тоже кутеритка. И тоже живет в Северной Дакоте, только далеко отсюда. Декер теперь не сводил с нее глаз. «И это вы к чему?» — спросил он. «Ну, тут достаточно земли для того, чтобы у всех из нас был собственный дом, и каждый растит свой собственный урожай. Большую часть мы передаем колонии, но кое-что оставляем для своего собственного пользования. Многие сажают и то, что им нравится, то, что в колонии не выращивают коллективно». «Так это к чему?» — Еще раз спросил Деккер. «Я рассказала про это мисс Крамер. И забавно, что она на это ответила. Она сказала, что, может, не стоит этого делать. Не стоит, мол, выращивать здесь овощи для своего собственного стола. «Почему она могла такое сказать?» — спросила Джеймисон, бросая взгляд на Декера. «Не знаю. Она не объяснила». Амос вдруг весь подобрался. «Где она вела здесь уроки?» «В нашей маленькой школе» рядом с зданием где расфасовывают яйца ответил роберт у нее был там свой кабинет джудит кивнула в маленькой комнатке на задах декер поднялся можете нам показать прямо сейчас